И сожалениями. У каждого из нас есть и достоинства, и недостатки. А от того, на что больше обращать внимание, зависит мир в семье. Но наша психика имеет одну не совсем хорошую особенность более остро реагировать на недостатки других, чем на свои. Здесь играет роль И тщеславие, выискивая недостатки другого, мы тем самым поднимаемся в собственных глазах. А стараясь поучать и критиковать, мы выступаем уже в роли судьи. Люди культурные, выдержанные, тактичные, терпимы к слабостям других, выискивают смягчающие обстоятельства для недостатков. Обращая внимание на хорошие стороны, Идеализируя друг друга, выдумывая для другого прекрасные свойства, супруги могут прийти к убеждению, что каждый из них действительно обладает ими, и появится стремление осуществить, приобрести их, чтобы выглядеть в глазах друг друга достойными любви. Предположим, жена плохая хозяйка. Муж, порицая ее, формально прав хорошее ведение домашнего хозяйства одно из условий благополучия семьи. Но как подойдет к этому культурный и как это сделает грубый человек? Культурный муж прежде всего поймет, что неумелость жены идет от неправильного ее воспитания в семье. Он сознает силу обстоятельств, при формировании ее характера и невозможность быстро его изменить. Снисходительность мужа никоим образом не направлена на оправдание недостатка, а только на стремление постепенно его исправить. Он не станет закатывать истерики по поводу пережаренных котлет или недосоленного супа, а постарается с юмором перенести эти неприятности и помочь жене. Он будет помогать ей верить, что она рано или поздно справится со своими обязанностями. Жена, если, конечно, она не эгоистка и не глупа, неисправима, сумеет правильно оценить благородство своего супруга и не останется в долгу. А вот другой вариант, другой муж. Прежде всего он в грубой, оскорбительной форме подчеркнет недостаток жены. По поводу каждого ее промаха будет устраивать скандалы, своей нетерпимостью и грубостью отобьет у жены желание научиться хорошо готовить. Скорее всего, она постарается обороняться. Ей не составит большого труда найти какие-то недостатки у супруга, и, в свою очередь, обрушит на него свои обвинения. И если супруги вовремя не остановятся, исправление друг друга превратится в изнурительную и тяжелую супружескую войну, и тогда прощай любовь, супружеское счастье, семейное благополучие. Супружеская жизнь требует обуздания крайностей характера, сознание ответственности, взаимной снисходительности и терпимости к ошибкам, которые в жизни неизбежны, умение приспособиться друг к другу и дружного желания обращать все в хорошую сторону. Супруги помогают друг другу сочувствием, терпимостью, снисходительностью, а не антипатией. нетерпимостью и грубостью. «Знаете, что нам нужно теперь делать?» пишет Шолгунов своей невесте. «Нам нужно, короче, узнать друг друга и уважать друг друга за хорошее. На недостатки будем смотреть, как на странности и особенности характера извиняемые». «Хорошо сказано». Настранности и особенности характера извиняемые, именно извиняемые. Но как все-таки редко супруги извиняют недостатки друг друга?